Он прервал свою работу, когда мы вошли, и снял очки. На все наши вопросы он отвечал свободно, но к каждому ответу неизменно предшествовала какая-то странная пауза, и говорил он задумчиво, тихим голосом. На голове у него была бумажная шляпа собственного изготовления, и ему было приятно, что ее заметили и сказали о ней несколько слов. Чрезвычайно хитроумно, из какой-то совершенной чепухи он изготовил ходики приспособив бутылку из под уксуса в качестве маятника увидев что я заинтересовался этим изобретением он посмотрел на него с немалой гордостью и сказал что собирается усовершенствовать его он надеется что при помощи осколка стекла и подвешенного к нему молотка они у него скоро заиграют он сумел добыть немного краски из пряжи над которой работал и нарисовал несколько жалких фигурок на стене одно из них Фигуру женщины над дверью он назвал Дева озера. Он улыбался, пока я смотрел на эти затеи, при помощи которых он старался скоротать время, но, взглянув затем на него, я увидел, что губы его дрожат, и можно было сосчитать удары его сердца. Не помню, как, но в разговоре было упомянуто, что у него есть жена. При этом слове он покачал головой и отвернулся, закрыв лицо руками. — Но теперь вы примирились с этим? — спросил один из джентльменов после краткой паузы, за время которой заключенный сумел прийти в себя. «Да, — Да-да, конечно, теперь я примирился с этим, — ответил он со вздохом, в котором прозвучала полная безнадежность. — И думаете, что исправились? — Да, надеюсь, что так. Да-да, конечно, надеюсь, что исправился. И время идет довольно быстро. Время, господа, очень тянется в этих четырех стенах. Говоря это, он обвел камеру взглядом, «Боже, с какой тоской!» И потом вдруг уставился в одну точку, словно пытаясь что-то вспомнить. Мгновение спустя он тяжело вздохнул, надел очки и снова принялся за работу. «В другой камере...» Сидел немец, приговоренный за воровство к пяти годам заключения, из которых два уже минули. При помощи красок, добытых указанным выше способом, он довольно красиво разрисовал каждый дюйм стен и потолка. С удивительной тщательностью он обработал свой клочок земли перед камерой, а посредине сделал грядку, которая, кстати говоря, была похожа на могилу. Во всем он проявлял совершенно необычайный вкус и изобретательность и тем не менее трудно было бы представить себе более жалкое, подавленное, убитое горем существо. Никогда в жизни не видел я подобной картины горестного отчаяния и упадка духа. Я глядел на него, и сердце мое обливалось кровью, когда же по щекам его покатились слезы, И, отведя в сторону одного из своих посетителей и дрожащими руками вцепившись в полу его сюртука, он спросил, уже ли нет надежды на смягчение безжалостного приговора, я почувствовал, что не в состоянии вынести это зрелище. Никогда я не видел и не слышал о какой-либо беде, которая потрясла бы меня больше, чем несчастье этого человека. В третьей камере находился высокий сильный негр-грабитель. Занятый привычным для него делом, он мастерил винты и тому подобные вещи. Срок его заключения подходил к концу. Негр этот был не только очень ловким вором, но славился к тому же храбростью и отвагой, а также большим числом судимостей. Он развлекал нас длинным перечнем своих подвигов, повествуя о них с необычайным увлечением казалось он и впрямь облизывается рассказывая нам красочные истории об украденном серебре о старушках за которыми он наблюдал когда они сидели у окна в своих серебряных очках он заприметил из какого металла они сделаны даже стоя на другой стороне улицы и которых он впоследствии обокрал этот парень при малейшем поощрении примешал бы к своим профессиональным воспоминаниям гнуснейшее ханжество но по части лицемерия думается превзошел сам себя заявив, что благословляет день своего заключения и что теперь уж никогда в жизни не совершит ни единой кражи. Был тот человек, которому в качестве особого снисхождения разрешили держать кроликов. Поскольку от этого в его камере был довольно спертый воздух, его подозвали к двери и велели выйти в коридор. Он, конечно, подчинился и теперь стоял, заслоняя рукой глаза, отвыкшие от солнечного света, который падал через большое окно, Он казался страшно изнуренным и каким-то не от мира сего, словно выходец из могилы. На груди у него сидел белый кролик, и когда маленький зверек, соскользнув на пол, убежал обратно в камеру, а вслед за ним, получив на то разрешение, робко поплелся и его хозяин, я подумал, что было бы трудно сказать, почему человек более благородное из этих двух животных. Был тут английский вор, отсидевший всего несколько дней из общего срока в семь лет. Это был отвратительный, низколобый, тонкогубый субъект с бледным лицом. Он еще не научился радоваться посетителям, и если бы не угроза дополнительной кары, с удовольствием пырнул бы меня своим сапожным ножом. Был тут еще один немец, попавший в тюрьму лишь накануне. При нашем появлении он вскочил с постели, и на ломаном английском языке стал умолять, чтобы ему дали работу. Был тут и поэт, который выполнял за день два дневных урока, один для себя, другой для тюрьмы, а потом писал стихи о кораблях, он был моряк по профессии, о пьянящем кубке и о своих друзьях на воле. Заключенных было очень много. Одни краснели при виде посетителей, другие смертельно бледнели. При тяжело больных их было двое или трое, дежурили сиделки из заключенных, а за одним толстым старым негром, которому в тюрьме ампутировали ногу, ходил ученый-филолог и превосходный хирург, тоже заключенный. На лестнице сидел хорошенький цветной мальчик, занятый какой-то легкой работой. «Разве в Филадельфии нет приюта для малолетних преступников?» — спросил я. «Есть, но только для белых детей». Благородная аристократия среди преступников. Был тут один моряк, который отсидел одиннадцать с лишним лет и через несколько месяцев должен был выйти на свободу. Одиннадцать лет одиночного заключения.